Глава 16 Филипп. Демоны бы побрали этих студентов. Из них трое были старше меня. Они могли запомнить элементарного и пройти несчастный практикум. Зачет затянулся почти до полуночи, и я понимал, что пока доеду из Черной Звезды домой, будет второй час ночи, если не третий. Остаться, что ли? Утром все равно пара лекций. Снял с цепочки визор И написал отцу, что приду завтра. Тот пожелал мне спокойной ночи, и я с чистым сердцем поплелся к привычному карману, скрытому от чужих глаз домику, где директор Рейдас когда-то прятал от меня маму и лис. Ноги путались, мысли путались, мир путался. И дались мне эти лекции. Пусть бы Рейдас читал их сам. Я перешагнул порог домика и едва не умер от испуга, когда раздалось звонкое Фил! и на меня в темноте налетел маленький ураганчик. При этом ураганчик пытался поцеловать и обнять меня сразу, а я едва сумел выговорить. — Лис? Лис! Моя Лис приехала. Я подхватил ее на руки и закружил по гостиной, натыкаясь на мебель, а Лис счастливо рассмеялась. — Сюрприз! — звонко поцеловала меня в нос, я тут же поставил ее на пол и зажег светильник, чтобы видеть, понимать, что не сплю. Лизи заплела меднорыжие волосы в косу, обвела ее вокруг головы и с такой прической напоминала лисичку. Когда ты приехала? спросил я, почему ждала здесь, а если бы я не пришел? Час назад, ответила Лис на все вопросы сразу, отдыхала с дороги, собиралась сразу к тебе, но папа сказал, что ты принимаешь зачет, поэтому рассудила, что в такой час ты домой не поедешь. Фил, я так соскучилась. «Я тоже», — покрывал поцелуями ее лицо, а лис забавно морщилась и смеялась. Будто и не было этих девяти долгих месяцев разлуки. И впереди у нее не будет еще одного учебного года. «На ближайшие три месяца. Она моя. Я ждал тебя через пару недель. Я раньше сдала экзамены», — весело тараторила лис. «Преподавательницы проникли с симпатией и отпустили меня к тебе». «Какие добрые преподавательницы!» Вышлю им сундук конфет. «За что ты так с ними? Им же будет дурно!» — хохотала Лизи. «Фил, родной мой, я думала, этот день никогда не наступит. Ой, что же это я? Снимай плащ, разувайся. Мне принесли ужин, я с тобой поделюсь. И рассказывай, рассказывай, как мои любимые крошки, племянники растут». Пришлось на миг выпустить Лис из объятий, чтобы расстегнуть плащ и снять тяжелые ботинки, в которых было удобно ходить по болотистой местности. Мелани учится петь, у нее здорово получается, а Илберт ставит дом на уши. Бабушка с дедушкой в нем души не чают. А Полли? Анри? А что Анри? Мы сели за накрытый стол. Весь в работе. Дома видимся редко, чаще в магистрате или башне света. Полли переживает, конечно, но дети маленькие, она все время с ними. А, еще Полли сказала, что к Пьеру вернулась память, но я пока с ним не виделся, а следовало бы. А Вилли сбежал от Этьена, и Этьен приехал за ним в столицу. Нашел? — всплеснула руками лис. Конечно, нашел. Надо к нему завтра зайти, а то я так и не смог вырваться. То работа, то дом, то тренировки. Папа говорит, Андре вернулся. — Да, я вгрызся в куриную ножку, успел проголодаться, и разговор ненадолго затих. Лис выждала, пока количество блюд на столе уменьшится, и вернулась к вопросу. Неудивительно, она ведь знала Андре куда дольше, чем я. Ее отец был его куратором. — Вы с ним виделись? — спросила осторожно. — Конечно, и видимся довольно часто. Он тренирует меня в зеркальной магии. И если ты сейчас скажешь мне, что я поступаю опрометчиво, то я за себя не ручаюсь. — Ой, боюсь! — рассмеялась Лис. — Но ты ведь осторожен, правда? — кивнул. — Что ей еще сказать? — Я предельно осторожен, как и всегда. — Если честно, я побаиваюсь его после того случая, — тихо сказала Лис. Мы оба знали, о чем она говорит. Директор Рейдас готов был на все, чтобы уберечь от меня дочь, и попросила Андре напасть на нее, чтобы все посчитали Лиз мертвой. Я не любил вспоминать те дни, запретил себе, закрыл в памяти на большой замок. лизи была для меня всем, и та потеря заставила только больше ценить то, что мы имеем сейчас. «И как Андре живется на посту магистра пустоты?» — спросила невеста. «Неплохо. Он заперся в башне и не жалуется». Можно подумать, это выход — сидеть в четырех стенах. Но, кажется, Андре устраивает. — А что по этому поводу говорит твой папа? — Ничего, — вздохнул я. — Запретная тема. Но хотя Андрей не рычит. Я вообще не хотел говорить родителям, что тренируюсь с Андре. Но герцог Дориаль меня выдал. — Кстати, хочу завтра проведать Вилли. Отец посадил его под замок. Вилли скучает. — Я с тобой? — тут же вызвалась лис. Еще бы! Я в ней и не сомневался. Безумно соскучилась по Вилли, и по Полли Санри, по Роберту, и по графу Виктору и графине Анжели. Хочу видеть всех. У меня завтра день визитов. А ночь? — невинно поинтересовался я. А ночь принадлежит только тебе, — кокетливо пообещала Лис, И обещание выполнила. Засыпали мы на рассвете, довольные и счастливые. И если бы не коварный директор Рейдас. Проспали бы целый день, но ровно в восемь в двери домика постучали. «И кого там принесло?» — сонно спросил я. «Не надо быть провидицей, чтобы предсказать», — так же сонно ответила Лис. «Раз мы в гимназии, значит, это мой папа». «Папа?» — нас ветром пронесло по комнате. Десять минут спустя мы втроем чинно пили чай в гостиной, и директор Рейдас глядел на нас так, будто выискивал следы преступлений на наших лицах. Но я молча пил чай, предоставив Лис поддерживать светскую беседу. — Пап, мы сегодня прогуляемся немного, — предупредила Лис. — Навестим знакомых. — К полуночи, чтобы была, — сурово заметил отец. — Конечно. Фил меня проводит. — Да, Фил? — Обещаю. — Еще бы. — Обязательно провожу. Главное потом своим родителям объяснить, почему не ночую дома. Но они и так все понимают. Мама давно грозилась надавить на старого друга Рейдаса, чтобы тот прекратил вставлять нам слиз палки в колеса. И мы остановились на том, что если Элизабет закончит учебу, а ее папа все равно будет против, за дело возьмется моя мама. Не сработает, увезу из подальше. Рейдас поворчит и угомонится. Мы быстро собрались. Планов было больше, чем часов в сутках. Сначала визит к нам домой. Еще один завтрак уже в куда более приятной компании. Бесконечные расспросы моих родителей и Полли. А потом дом герцога до реаля. Если честно, я беспокоился. У Вилли непростой возраст и выглядел мой младший друг при нашей последней встрече откровенно расстроенным. На записку через визор ответил только, что отец не выпускает из дома. Я хотел поговорить с герцогом, но для начала с самим Вилли. Поэтому мы с Лис, вместо того, чтобы вернуться в гимназию и наслаждаться обществом друг друга, после родительского дома поехали к герцогу. Самого этиена к счастью, дома не было. Даже не работая главным дознавателем, он умудрялся где-то пропадать. Зато нашелся Вилли. Он спустился по лестнице, увидел нас и радостно вскрикнул. Лис тут же повисла у него на шее. «Ну, наконец-то!» — тараторила она. «Ой, какой ты стал высокий! Ел много каши, а волк тоже вырос». Вилли даже не на все вопросы успевал отвечать. Он крутился юлой, едва не подпрыгивая на месте. А меня удивляло, что Вильям послушался отца и до сих пор никуда не исчез. «Откуда такое послушание? Идем, что-то расскажу!» Заговорщицки подмигнул Вилли и поспешил в гостиную. Мы расселись вокруг круглого столика. Прислуга подала нам фрукты и соки, а Вилли, сгорая от нетерпения, дожидался, пока все уйдут. Рассказывай, поторопила его лис. Слушайте, тут на днях к папе заходил Пьер, бывший магистр пустоты, тихонько начал Вильям. Они, конечно, разговаривали с глазу на глаз, но мне удалось услышать кое-что любопытное. Пьер ищет некую группу людей которая хочет освободить пустоту». «Освободить пустоту?» — замер я. «Но зачем?» Пьер не знает, однако думает, что это кто-то из его бывших теней. Вроде бы его новая подружка сказала, что причина может быть в силе пустоты, которую они хотят получить. «Представляешь, что будет, если у них получится?» «Не получится», — уверенно ответил я. «В башне Андре. Он не пустит чужих». «Думаешь, он один справится?» Папа умчался помогать Пьеру, ищет сведения об этих его «тенях», продолжал шептать Вилли, будто опасаясь, что Дориаль вот-вот появится на пороге. И пока что обо мне забыл, наверное, даже задержится в столице. — Это же хорошо! — лис светло улыбнулась. — Пока Этьен будет тут, он и тебя домой не отправит. — А мне стало не по себе. Сколько их? Тех, о ком говорили Пьер и Этьен? андрей сильный маг но он там один, от охраны отказался, слушать никого не хочет, может рассказать Анри или попробовать самому помочь Пьеру и этиену Надо что-то делать. Вот только я не успел и слово вымолвить. Послышался хлопок входной двери, а затем голоса. Похоже, кто-то пришел, обернулась Лис, а Вилли вдруг насторожился и едва не сжался в комок, слыша что-то недоступное нам. А затем дверь в гостиную распахнулась и на нем повисли сразу трое малышей с радостным воплем. «Вилли! О, нет!» — воскликнул волчонок, а две темноволосые девочки и один мальчишка вцепились в него. «Не оторвешь!» Следом за детьми в комнату степенно вошла Айша. Она стала настоящей матерью семейства. Спокойная, величественная. Увидела Вилли и радостно улыбнулась. «Вот и наша пропажа!» ласково потрепала приемного сына по голове и что это было вильям вилли насупился и молчал лизи уже перехватила двух девчушек и они вовсю знакомились с новой подружкой а мальчишка не жела клепать от брата здравствуйте мадам Дариаль! я поднялся навстречу а филипп просияло лицо айши тебя не узнать здравствуй дорогой здравствуй лизи и вопросы полетели по кругу как мама, папа, Полли, Анри. Только Вильям хмурился и явно желал провалиться сквозь землю, но не мог. «Ты все-таки рискнула приехать?» — наконец сказал он, когда вопросы Аиши иссякли. «Конечно», — подмигнула она. «Разве я могла оставить вас с отцом вдвоем? Рано или поздно он нашел бы тебя». Прости, немного опоздала. Думала, успею к этому моменту. Но Нина простудилась. Пришлось задержаться. Как Этьен? Сильно лютовал. Хватило. Вилли уставился в пол, а Айша придвинулась ближе к пасынку. Обняла его. «Не будешь убегать, малыш? Мы же волновались». Вильям отвернулся. Наверное, действительно, Этьену стоит разрешить сыну остаться в столице, потому что даже несколько минут возни малышни казались утомительными, а учитывая, что центром их внимания был старший брат, Хорошо, хотя Андрей не пытался сбежать из дома из-за моего вечного любопытства. Представил себе скрывающегося от меня старшего брата, и стало смешно. — Вот видите, какой бука растет, — рассмеялась Айша. — Взрослый совсем, вот и показывает характер. — Ничего я не показываю. Я просто устал от нашего общества. Я знаю. — Да нет же, — Вилли упрямо тряхнул головой. — У меня тут друзья. Я соскучился. «И хочу учиться, как все, а не под надзором, и...» Вспомнил о нашем присутствии и снова замолчал. «Да, не все так ладно в семье герца Дориаля, но главное, что Айша действительно любит Вилли и заботится о нем. Пусть Вильям и ершится. Мы, пожалуй, пойдем. Решил, что Вилли стоит побыть с семьей. Заглянем на днях, или вы к нам заглядываете. Я приду», — пообещал Вильям. Хорошо. «Идем, Лис. «Да», — засуетилась Элизабет, — «нам пора. Весь день по гостям. Я сама только вчера приехала. До встречи». Девчонки мигом заревели в два голоса. Братишка взглянул на них и тоже взвыл. «Мы еще увидимся», — пообещала Лизи. мы попрощались и поспешили прочь. «Такая хорошая семья», — говорил я, пока мы шагали по весеннему городу. «Последние майские деньки», наполняли воздух ароматами цветов и свежей травы. «Да, только шумная», — ответила Лис. «Представляешь, у нас будут такие малыши». «Конечно. Осталось только убедить твоего папу». «Убедим? Теперь куда?» «Может, заглянем в башню света?» «Надо рассказать Анри о странных поисках Пьера. А вечером у меня тренировка с Андре. Я бы отменил, но он обидится и вообще откажется со мной заниматься». «Конечно, иди». «Что, я пропаду куда-то?» — возмутилась Лис. «А с тобой можно?» «Не думаю, что он будет сильно рад, но если хочешь, пойдем. Тогда я с тобой». Тут же оживилась она. А пока вперед, к светлому магистрату. Поздороваюсь с братцем Анри. Я рассмеялся. Да уж, братцам Стоило Лис вернуться, как мир заиграл новыми красками, и я позабыл обо всем, что тревожило в последнее время. Лишь бы шагать с ней рядом — Чувствовать ее тепло и любовь. Ради этого можно было ждать и год, и два. А вдали уже показались знакомые светлые башенки с развивающимися флагами. У ворот даже не стали спрашивать пропуск. Все и так знали меня в лицо. Я провел лис вверх по широкой лестнице к кабинету Анри. Стоит сказать, что работать в старом кабинете Таймуса Анри не стал. Вместо этого приказал приготовить другую комнату, и в ней... Не было ни одного зеркала. Я постучал в массивную дверь, дождался ответа и распахнул ее настиж. Анри сидел за столом в светлой мантии магистра, серьезной и сосредоточенной до нельзя. Перед ним выселась кипа документов. Я окинул ее взглядом. — Да уж, работа не в проворот. — Привет, Анри. Первой поздоровалась Лиз. — Элизабет. Брат поднялся навстречу. Не знал, что ты вернулась. Я только ночью приехала. А ты, смотрю, весь в делах. Фил совсем не помогает. Я покраснел и отвел глаза. Может, действительно стоило предложить Анри помощь? Здесь хватает помощников и без него, ответил Анри. Но есть отчеты, которые предпочитаю просматривать лично. Вы просто так заглянули? Или есть причина? Причина есть, ответил я, присаживаясь в кресло. И Лис тут же села рядом. Мы услышали одну новость. Не знаю, насколько все достоверно, но Пьер ищет группу лиц, которые задумали выпустить пустоту из темницы». «Выпустить пустоту?» Анри нахмурился. «Конечно, он никогда не забудет свое пребывание наедине с пустотой в течение целого года. А стоит брату разозлиться, вокруг так и ползет серый туман. О них что-то известно? Думаю, об этом стоит спросить у Пьера. Но, как я понял, он подозревает что это кто-то из бывших теней. Анри, я все думаю об Андре. Может, поговоришь с ним? Пусть согласится на охрану. И я поднажму, что он один сможет против подготовленных магов. Анри забарабанил пальцами по столу. Между бровей залегла складка. — Хорошо, — сказал брат. — Я поговорю с Андре, если он пожелает побеседовать. Знаешь что? У нас заседание магистрата сразу после праздников. Постарайся убедить его прийти в магистрат. Накопились вопросы, которые лучше решать втроем. Тогда и поговорим. Попытаюсь. Но ты же знаешь, он не хочет. Согласился быть магистром? Значит, надо. Все-таки страна не только наша с робом головная боль, но и его тоже. В общем, придет, поговорим. Нет. Значит, сам нанесу ему визит. Заодно взгляну, как поживают печати на вратах пустоты. Врата я запечатывал лично, светом и тьмой, а Андре – зеркальной магией. Уже после того, как Андре ушел в пустоту, Анри и Роберт добавили сверху печати светлого и темного магистрата. Но любые заклинания при желании можно сломать, поэтому я готов был уговаривать Андре прийти в магистрат и выслушать Анри. Правда, понимал, что легко не будет. И если что-то пойдет не так, виноватым останусь тоже я».